Глава 14. Утро. Полдесятого. Суббота. 15 декабря. Скоро Новый год. Последний в этом столетии. Холодно. В двери телефон позвонили одновременно, но сначала я схватила трубку. «Я за дверью», — сказал Вадик. «То есть ты и тут, и там?» «Ага. Ничего, что я немного пораньше? У меня есть причина. Она у меня в руках. Открой дверь, увидишь» это он называет пораньше, от моего дома до Березовского на машине минут 30, если соблюдать правила дорожного движения, которые Вадик в принципе не признает. Когда по встречным трамвайным путям несется черная девятка, или она же весело разворачивается на дороге шириной в один метр, можете быть уверены, вы видели Вадика. Каким-то пристранным образом его до сих пор не лишили прав. Он ни разу не был автором аварии, и под колесами черной девятки не пострадала даже мышь. Видимо, он правда неплохо водит. Наглость несусветная ворчала я, шлепая к двери. В субботу не дают поспать. И кто? Какой-то абсолютно бывший муж, в котором я почти ни капельки не заинтересована. Абсолютно бывший муж стоял на пороге при радостной улыбке, в руке среднего размера свёрток. Я развернулась и пошла обратно в комнату. Вадик громко разувался в коридоре. В заграничных фильмах никто не разувается, у них улицы чистые, а у нас все гости ходят по дому в носках. Впрочем, без носков ещё хуже. Ценность мыслей несомненная. Я упала в кровать и снова закрылась одеялом. Шумик мяукал специально для Вадика. «Ты его не кормила?» На всякий случай обошел имя кота. «Покорми, вискос в холодильнике и водички свежей налей, а я еще посплю». Заботливое лицо Вадика заглянуло в комнату. Пожалуй, чуть-чуть более заботливое, чем нужно. «Ты не заболела?» Да просто легла поздно». Папки с бумагами, вольготно раскинувшиеся на другой половине кровати, были и объяснением, и оправданием. «Давай я тебе завтрак сотворю». «Сотвори», — согласилась я, — «с кофе. Только не приноси его в постель, я встану. Минут через тридцать». «Конечно. Кстати, знаешь, кого я сейчас встретил? Башкирцевых. Всё семейство с собаками и с мелким ребёнком». Башкирцевы были нашими друзьями до того, как поженились. По отдельности они просто чудо, но пара, которая получилась из них на выходе из ЗАГСа, оказалась совершенно непереносимой. Каждый дополнил и развил недостатки другого. Короче говоря, общаться с ними мы со временем перестали. Башкирцевы не печалились. Им было уютно в тщательно светом и обустроенном гнезде. Они завели нескольких собак, а в начале года родили сына. Теперь у Башкирцевых было всё, о чём только можно мечтать человеку. «И что, ребёнок уже говорит?» «Нет, но его мама говорит за обоих. Я узнал все новости. Куда съездили, что купили, как хорошо Люда готовит и как Саша замечательно зарабатывает. Ещё они всё время целовались, а собаки прыгали грязными лапами мне на брюки. Брюки у него в самом деле выглядели пострадавшими. «Возьми щётку в прихожей». «Я воль», — кивнул Вадик и кинул в меня свёртком. Попал в него время распушившегося шумахера. Бедный Котофей взвизгнул и поднялся с места, как лайнер в вертикальном полёте. Вадик испугался. «Я не нарочно Ты же знаешь, я люблю твоего кота. Его зовут Шумахер. Что, сложно запомнить? Даже несмотря на это, я к нему хорошо отношусь». «Ладно, не стало жаль Вадика. Покорми его, и настанет мир». Сверток грустно валялся на полу. Мне не хотелось его поднимать. Сверток напомнил о тех днях, когда мы дарили друг другу красиво запечатанные подарки. Всегда жаль разрывать нарядную бумагу. Появление упаковочной культуры — буржуазный симптом. Как только перестанет жалеть упаковку, так и у нас наступит окончательная победа капитализма. Спать мне совсем расхотелось. Я вытащила еще один документ из вчерашней папки. Последний. Сверху еле заметными буквами. В. Карелин. Один из поисковиков. Разбивка палатки выше границы леса является ошибкой группы. Ее нежеланием спускаться в лес, а затем подниматься обратно, чтобы идти по насту, где передвижение значительно облегчено. Разбив палатку, группа стала располагаться на ночлег и готовить холодный ужин. В это время их что-то напугало, и они все выскочили из палатки босиком. Таких людей, какие были в группе Дятлова, могло испугать необыкновеннейшее явление, из ряда вон выходящее. Свист ветра, шум, небесное явление, даже одиночный выстрел их напугать не мог. Хотя я не могу сказать и поручиться в этом за Золотарева, так как его совершенно не знаю. И вообще его появление в составе группы Дятлова мне кажется неестественным. Следы бежавших из палатки мы ясно видели на склоне горы. Сначала их было примерно восемь-девять, затем их стало все меньше, и вскоре они совсем исчезли. Вероятно, люди в темноте растерялись, и у кедры собрались не все. Сделав попытку развести костер, который не смог спасти их из-за малого наличия дров, они решили пробиться к палатке. Позы Дятлова, Слободина и колмогоровой говорят о том, что они шли к палатке. Остальные четверо, вероятно, не были у костра или приходили к нему позднее, когда Кривонищенко и Дорошенко уже замерзли. Уйти далеко эти четверо не могли без лыж. Разгадка случившегося может быть, возможно, разъяснена после нахождения четырех ненайденных человек. В заключение хочу отметить, что в принципе испугать группу Дятлова могла лишь вооруженная группа людей не менее десяти человек — хотя на месте происшествия никаких фактов присутствия посторонних людей не обнаружено. Испугать — да, но убить их могло и нечто другое. Я начинала догадываться о том, что именно произошло на перевале Дятлова 40 лет назад. Не сказать, чтобы до меня никто не высказывал эту версию, напротив, к ней склонялись, но тут мои мысли прервал Вадик, он заглянул в комнату и смиренно сказал «Завтрак ждет, и я».